Глава 50. Поле. Дэмми шёл впереди. Нет, не шёл, крался, как в настоящих блокбастерах с пистолетом наготове. Макс держал меня около себя и не отпускал руку, а охранники рассредоточились впереди и позади. Только сейчас я поняла, как на самом деле страшно быть под прицелом. Кровь застывала, будто в вены вливали лёд или азот. "Спускаемся", скомандовал Деми. Ребята, очистили выходы, но придётся проехаться в грузовом лифте. Выведи нас, гаркнул Макс и неловко покосился на меня, сжал сильнее руку, будто так просил прощения за резкость. Внизу, где-то в глубине здания, слыжились выстрелы, крики, грохот, звон стекла. От этого мир плыл и корчился, будто пластик. Неужели это всё? А если мы не выйдем? Мамочки. Скорее, Шипнул Деми, выглядывая из-за угла, проверяя каждый закуток. Ребята работали как слаженный часовой механизм. Одна шестерёнка сюда, другая уже бежит в другую сторону, осматривает коридоры и следит за тем, чтобы никто не выскочил за спиной. Они были до ужаса спокойными и уравновешенными. Ни капли пота на лице, будто роботы. Даже Макс казался застывшим убийцей-солдатом. И я только сейчас заметила, как чернеет в его правой руке пистолет. Но другой он всё равно не отпускал мою ладонь. Только у меня холодная река бежит по спине от страха. Что я наделала? Мы покинули длинный коридор, спустились по лестнице на один этаж, а затем выбежали в широкий холл, выстеленный синим ковром. За углом, куда мы домчались как на парусах, белела неприметная дверь, за которой оказался ещё один коридор. Максу пришлось меня отпустить и толкнуть вперёд. Давай же, зашипел он, и я впервые не испугалась его голоса, а кивнула и побежала за Демей. Топот тяжёлой обуви, голоса снова выстрелы, теперь ближе и ближе, а затем щелчок и что-то затрещало под ногами. "Поля!" Макс грёб меня в объятия и выбросил вперёд, а затем и сам налетел сверху, отчего я сильно ударилась локтем и проехала животом по каменному полу. Всё внезапно стихло. Голову сдавило, и пульс в висках стал осязаемым, жестким, будто туда молоточком кто-то таранил. И со всех сторон повалил едкий дым. Меня подняли, потащили, ноги заплетались, потом была темнота, мерцание света, и пол поехал вниз. И через долгие секунды в широком лифте звуки стали прорываться в уши, со скрежетом, скрипом и визгом, заставляя меня сжиматься от боли и ужаса. Макс потянул меня к плечу, поцеловал в висок. Запрокинув гудящую голову, увидела, как шевелятся его губы, будто он молитву читает. Я даже почти разобрала слова, но дверь лифта разъехалась, и на нас уставились чёрные глаза пушек. Всё происходило будто в замедленной съёмке кустарного фильма. Сначала меня прижали к стене, прозвучала очередь убийственных щёлчков. Один противник справа упал от прицельного выстрела Деми. второй рухнул от налетевшего на него негра, одного из молчунов. Третий враг успел повторно выстрелить, и пуля пролетела у нас над головами и оглушающе ударилась в обшивку лифта. Казалось, что мужчина нарочно промахнулся, возможно, был приказ кого-то из нас оставить в живых. Скорее, крикнул Деми, вылетая на оружие, и Макс потащил меня к выходу. Позади немного слева послышался хлопок. Охранник зарычал и с разворота выпустил обойму в нападающего. Сам же отлетел к стене и оставил на ней ядовитое красное пятно. После чего сполз на кафель, как плохо набитая ватой кукла Тилда, и накрывая большой ладонью растекающуюся кляксу на плече зашипел: "Сука, к машине. Демя, поднимай свой зад". Честно narvodil пистолетом по воздуху, выискивая ещё нападающих и оттесняя нас к двери. А позади следовали другие охранники. Среди них и знакомые мне негры, что подхватили Дэми и потащили за нами. Пыль и порох заполняли легкие горечью, а от осознания того, что произошло нечто страшное, меня потряхивало. Я послушно нырнула в автомобиль, и дверца тут же захлопнулась. Макс сел за руль, и я заволновалась. «Где Дэми? Что с ним?» «В другой машине», — отрезал Макс. «Поля, пристегнись!» С трудом попадая в гнездо прохладной металлической пряжкой, я беспрекословно послушалась, и когда раздался щелчок, с облегчением откинулась на сиденье. Макс втопил так, что казалось, мы сейчас взлетим. Воздух из лёгких подкатил к горлу и зашумел в барабанных перепонках. Я осторожно потрогала уши. Крови на пальцах не было, но что меня сильно оглушило? Граната? Кошмар. перевела взгляд на Макса и вздрогнула при виде тёмного пятна на пиджаке. Спросила хрипло: "Ты в порядке?" "Что?" Выкручивая руль, чтобы обогнать машину, процодил он и выругавшись вполголоса, ответил жёстко: "Нет, Поля, я не в порядке". Макс был предельно собран. Руки сжимали руль и поворачивали точно там, где нужно. Машина мчала по дороге будто не настоящая, юрко лавируя между другими авто. На миг почудилось, что мы попали в компьютерную игру, к примеру, Need for Speed. «Ранен?» — подалась я вперед. «Тебя задели?» Сердце болезненно сжалось, казалось, лед сковал живот. Макс упрямо молчал, а я не смогла больше ждать. Мне был нужен ответ прямо сейчас, а то я его сама чем-нибудь... раню. Оттянула ремень безопасности и ощупала плечи Макса. «Ты что творишь?» прошеплён, выравнивая машину и нажимая на клаксон. На такой скорости меня лапаешь? Тебя что, опасность заводит? Ты меня заводишь, убедившись, что раны нет, видимо, это чужая кровь. Села на место. Да. Тон его изменился. И как я тебя завожу, поля? Как, как? зло ответил я. С полоборота. Трудно было ответить, что не ранен. Язык бы отвалился. и стукнуло его по плечу с пятном. Макс на автомате отшатнулся, машину повело, и я взвизгнула, сжавшись в ожидании удара. Честенер перехватывал руль, и автомобиль закружила в смертельном танце. Я сжимала голову и кричала от ужаса. Вокруг нас мелькали дома и деревья, скрипело железо, трещали стекла, а потом все замерло, будто мы упали в воду. Я осторожно приподняла голову и, не моргая, посмотрела на Макса. Лицо его пылало от бешенства. Под скулами танцевали желваки. Глаза, казалось, метали чёрные молнии. «Решила перескочить в фазу «жили долго и счастливо», — зарычал он зверем. «И перейти к пункту «умереть в один день» — жена». «Я...» — мой голос прерывался, руки дрожали. «Прости, Макс, не, не знаю, что на меня нашло. Так сильно испугалась, что ты ранен. Что захотелось добить, чтоб не мучился, усмехнулся Макс. Лицо его расслабилось, глаза заблестели ониксами, и он неожиданно тепло добавил: "Ты меня точно в могилу сведёшь", жена. И тут за окном раздался взрыв.